Рядом стоял Егор и внимательно прислушивался к разговору. «Ну что, товарищ майор, вроде как нормалек, на базе всех повязали, теперь в нашу сторону никто не пикнет. Все, зови этого Колобка Нефедова, пора заканчивать инкерманскую эпопею и возвращаться домой». Егор ухмельнулся. «А че Колобка?» «А этот урод во время последнего штурма города, летом 42-го, оставит целыми и невредимыми всю картотеку городдела НКВД и ЗАГСа немцам, и те в течение нескольких суток уничтожат всю подпольную сеть, которая будет оставлена в городе. — О как! Да уж! И что будем с ним делать? — А ничего. Пусть Берия разбирается со своими кадрами сам. Это его дерьмо, и он его должен вычищать. Нам своих проблем хватает. Наше дело сообщить и доложить. По прошествии получаса мы, наконец-то, смогли, не опасаясь выстрелов, выйти из катакомб. Светлеющее на востоке небо явно давало понять о начале нового, трудного и непростого дня. При свете прожектора и фар приехавших машин, в срочном порядке увозились раненые и наводился порядок. Красноармейцы и краснофлотцы, которые буквально несколько часов назад так азартно пытались нас подстрелить, деловито расхаживали невдалеке, бросая недобрые взгляды. Их можно было понять. Постреляли их знатно. Человек 20 раненых из их подразделений уже увезли в город. Но даже в такой трудной обстановке мы старались щадить и били по конечностям. Но ночной бой – штука серьезная, и что-то загадать просто нереально. И как доказательство этому было шесть убитых красноармейцев, которых отдельной машиной вывезли куда-то за город люди не Федора, развившего бурную деятельность. Мы расположились в стороне на обломках полуторки, искореженной при прорыве бронетранспортера. Санька и еще пара человек, там что-то копались под присмотром нескольких бойцов нквд которые после конкретной вздрючки и исторический крик о начальниках городела нквд Севастополя, не то чтобы подобрели, но старались вести себя почерпнуто-вежливо, прекрасно осознав, на кого они наехали этой ночью. К сожалению, БТР был не на ходу. Восстановить при желании его можно было бы, учитывая наличие в Севастополе мощной промышленной базы, ориентированной на ремонт кораблей Черногорского флота. Но вот, светить экспериментальную технику людям, которые в принципе могли попасть руки к противнику, как-то не хотелось. Поэтому с помощью пригнанного гусеничного артиллерийского тягача БТР снова загнали в пещеру, накрыли брезентом, опечатали и выставили охрану. Невъемные Санька и Егор Карев демонтировали радиостанцию и заминировали бронетранспортер на случай непредвиденных обстоятельств. Нечто подобное было проделано с остатками сгоревшего джипа, который удалось потушить только к утру. Отдельно в стороне уложили тела пришлых, как их называл Нефедов, Ивакяна и четверых его охранников. К сожалению, никого живьем взять не удалось. В суматохе боя в замкнутом пространстве Особенно, когда, как последний довод, используется пулемет, трудно ожидать иных результатов. Оставаться в Инкермане уже не было смысла. Поэтому всех уцелевших бойцов из нашего подразделения в специально пригнанном автобусе должны были отвезти в Севастополь и разместить в здании школы, находившейся недалеко от городела НКВД. Пользуясь особым уважением нефедово, я ехал вместе с ним в легковом автомобиле марку которого я так и не вспомнил, и сквозь дикую головную боль и тошноту выслушал его краткий доклад о судьбе наших раненых бойцов, размещаемых в отдельных палатах флотского госпиталя, и то, что им была оказана немедленная медицинская помощь. Утро уже было в самом разгаре, но низкие тучи и пасмурная погода создавали гнетущую обстановку, особенно на фоне прошедших событий. Когда машина стала спускаться с холма, Впереди снова раскинулось море, и где-то вдалеке, через окно в облаках, прямо в воду били лучи солнца, как бы выделяя ярко освещённый кусок водной глади. Посматривая по сторонам, я про себя усмехнулся, узнав знакомый рельеф, понял, что в будущем тут будет проходить проспект Победы. Как-то символично всё это выглядело. Машину резко подбросила на кочке мне сразу стало хуже. Тошнота, головокружение сразу навалились с новой силой, и, не сумев удержать равновесие, я завалился на Нефедова, который что-то увлечено рассказывал. Он удивленно попытался оттолкнуть меня, но, быстро разобравшись ситуации, стал сначала трясти попутчика что добавило к тошноте еще и боль в поломных ребрах. «Товарищ майор! Товарищ майор, что с вами?» Но, добившись, только стона крикнул «Тормози!» Выскочив из машины, Нефёдов подбежал к идущей следам полуторки, в кабине которой вольготно расположился Артемьев, считавшийся вторым человеком в отряде и по документам, носивший такое же звание в аппарате НКВД, как и испуганный начальник Городила. Санька сразу выскочил из машины. «Что случилось?» «Майор сознание потерял!» Артемьев, тем не менее, взял автомат на изготовку, окинув взглядом окрестности, тихо шепнул в микрофон гарнитуры «Внимание!» после чего в кузове, где расположились несколько бойцов в необычной пятнистой форме, защелкали автоматы и пулеметы, снимаемые из предохранителей. Он заглянул в машину, пощупал пульс и кротко выдал. «Блин, хреново! Эти уроды его хорошо приложили. Давай в госпиталь!» Тот согласно кивнул, переговорился с своим заместителем, который должен был проводить остальную часть отряда в школу быстро сел в машину где уже на переднем сидении по хозяйски разместился артемьев и коротко бросил быстро в госпиталь